Глава 60. Сурен Давтян рассматривал на планшете проекты надгробных памятников, присланных ему на утверждение. Большой – для семьи Шильман, поменьше – для Верегина. «Как же хрупка жизнь», – думал он. «Еще недавно эти люди были во много раз богаче его, а теперь их нет, и весь их бизнес перейдет ему. Он станет единоличным владельцем комбината. И никаких укоров совести. К черту душевную мягкость». Разве они не делили с радостью его долю, только узнав о его смерти? И даже его могилы не поинтересовались, а он, как порядочный человек, заботится об их памяти. Чтобы все было по-людски, и завистливые языки не злословили о его скупости. Давтян посмотрел на смету памятников, на показном благородстве не экономят, и утвердил проекты. Он перевел аванс на счет мастерской и стал одеваться подобающим образом, чтобы поехать на комбинат для вступления в должность генерального директора. На пороге квартиры его застал телефонный звонок. Звонила Кураева, подруга Веригина. Хорошо, что парочка не успела пожениться. Сейчас начнет клянчить подачки. Придется ей втолковать, что к личному имуществу покойного он не имеет никакого отношения. Так же, как и она к акциям комбината. Однако голос Кураевой его удивил. Женщина не клянчила, а требовала. «Хорошо себя чувствуешь, Давтян. Сейчас обделаешься. Я знаю, кто убил Дмитрия Семеновича. Это ты!» «Спокойнее, дамочка, спокойнее. Что за бред вы несете?» «У меня есть доказательства. Я только сейчас прослушала свой телефон. Веригин успел позвонить мне перед смертью. И вот что он сказал. Слушай внимательно, сволочь!» Она включила запись. Давтян услышал задыхающийся прерывистый голос. Наташа, мне плохо. Это Давтян. Он что-то налил в машину. Не могу дышать. Помоги, умираю. У Сурена перехватило дыхание. Он ослабил узел галстука, с трудом сглотнул ком в горле, не зная, как отнестись к услышанному. Ему подсказала Кураева. «Ну как, не сдох от страха? Пока эту запись слышала только я. Если не хочешь, чтобы услышали остальные, готовь пятьсот тысяч долларов. Обменяю деньги на телефон с этой записью и свое молчание». «Полмиллиона громадные деньги!» – возмутился Давтян. И тут же согласился. «Хорошо, мне нужно два дня». Он вспомнил, как болтливая баба, и сам сократил срок. «Ладно, один. Встретимся завтра, в это же время, около дома Веригина. И никому ни слова». Петелина, прослушавшая весь разговор, сжала кулак в победном жесте. Есть! Давтян клюнул на приманку, практически признался в убийстве. Гад, сволочь, какая же я дура! Взвыла Кураева. Он свое получит, пообещала Петелина. В кабинете, кроме них, находился Валеев. Оперативник стал обдумывать предстоящую операцию. Давтян приедет на машине. Я привлеку пару экипажей, чтобы заблокировать дорогу. Дождемся обмена, и мы с Ваней его упакуем. «Нет, вызови спецназ», – приказала Петелина. «Брать лучше по жесткой схеме, чтобы подавить волю и получить признание. Сам понимаешь, наш трюк с записью в суде не прокатит». «Сделаем». «И сразу обыск в квартире. Я подготовлю постановление». Петелина обратила внимание на расстроенную Кураеву и подбодрила женщину. «Вы отлично поговорили. Завтра с вашей помощью мы арестуем Довтяна, и я обязательно отмечу в деле ваше содействие». Кураева плакала. Я думала, что отомстила убийцы Димы, а на самом деле проклятый Давтян использовал меня. Вот именно. Когда докажем его вину, я переквалифицирую ваше обвинение на более мягкую статью. Посадите его, расстреляйте. Возьмите себя в руки. Завтра у вас важный день. Вы должны выглядеть естественно. Естественно? Кураева растирала слезы по бледному лицу и показывала на свои спутанные волосы. «Ладно, завтра я что-нибудь придумаю, а пока извините». Петелина вызвала конвой. Кураеву увели. Валеев в нетерпении прохаживался по кабинету, его кулаки сжимались в предвкушении операции, где ему предстояло руководить серьезной группой захвата. Эффектная будет картина, когда спецназ в черном скрутит владельца белого Бентли. Он щелкнул пальцами, вспомнив. «Кстати, против Довтяной есть еще одна зацепка. Мне позвонила из старец, тетя Алисы Никитиной». Елена вопросительно посмотрела на Марата. «Она жила с отцом Алисы, который отравился?» «Да». Тетя передала трубку соседу, и тот рассказал, что щедрый кавказец на дорогой машине раздал коробку водки, якобы осталась после свадьбы дочери. А полуслепого Никитина одарил бутылкой коньяка». Я расспросил подробности. По описанию получается, что в маленький городок приезжал белый Бентли-Континенталь с московскими номерами. Машина стояла у магазина, куда Никитин хаживал за водкой. Ты предполагаешь, что это был Давтян и он подсунул Никитину коньяк с метилом? Номера машины сосед не запомнил, но водитель был с неопрятной бородой и в очках, как пресловутый дядя Довтяна. Сломанный астры и труп близкого человека. Еще одна капля, чтобы подставить Алису и довести ее до безумия. задумалась Елена. «К сожалению, ему это удалось». «А ты не прост, давтян, продолжала размышлять Петелина. «Завтра нам предстоит сложный денек». В кабинете просунулась вихрастая голова Миши Устинова. Он убедился, что внутри все свои, и стремглав прошел к столу. «Елена Павловна, помните, вы подписывали запрос в сотовой компании? Ты постоянно от меня что-то просишь. То новую технику, то препараты». Наш квартальный лимит мы уже выбрали, теперь откусываем от бюджетов других подразделений. На этот раз я ограничился бесплатным, но мощным ресурсом. Миша постучал пальцем по своему лбу. Если не считать зарплату и шоколада, который мы тебе дарим. С наигранной строгостью ответила Петелина, но тут же смягчила тон. Ладно уж, объясняй, с чем пришел. Я повозился с мобильником Дениса Никитина, получил данные из сотовых компаний и отследил его местоположение в последние две недели жизни. На карте я отметил точки, где он бывал. Чем жирнее круг, тем чаще и дольше он там находился. Эксперт выложил на стол распечатку карты города. «Да тут, считай, одна жирная клякса!» Среагировал на увиденное Валеев. «Вот именно! Здесь Никитин находился и днем, и ночью. Походу и спал, и работал», – пожал плечами оперативник. «На допросе Никитин рассказал про нарколабораторию, но адреса не назвал», – вспомнила Петелина. «Здесь она. К гадалке не ходи!» Валеев ткнул пальцем в черную точку. «Что это за место?» – спросила Елена у криминалиста. «Бывший НИИ авиапрома. Сейчас для своих нужд они используют всего один корпус. Остальные цеха и лаборатории сдают в аренду кому угодно. Закрытая территория, пропускная система. Заповедник для криминала», – не удержался от оценки Валеев и азартно потер руки. «Будем брать?» Так просто, такие дела не делаются. Сначала надо отследить каналы поставки избыта наркотиков, а уж потом брать с поличным на оптовых сделках. Валеев приуныл, представив бесконечные часы нудной слежки. Поступим по-другому. После минутного раздумья решила следователь. Я передам эти данные в Управление по контролю за оборотом наркотиков. У них и опыт, и нужная информация, и специалисты. А у нас завтра своя операция, к которой следует хорошо подготовиться.